Гедеон не стал дожидаться, пока он исчезнет из поля зрения. Он притянул меня к себе и крепко поцеловал в губы. Я так соскочился по тебе. Я была так рада, что Ксемерияуса не было рядом, когда я просусюкала, и я тоже, и обхватив руками его за шею, страстно поцеловала в ответ. Гедеон придавил меня к стене, и мы оторвались друг от друга только тогда, когда рядом со мной со стены сорвалась картина. Картина маслом четырёхмачтового парусника в штормовом море. Задыхаясь, я безуспешно пыталась повесить её обратно на гвоздь, а Гидеон помогал мне при этом. Я хотела вчера вечером ещё позвонить тебе, но потом подумала, что твоя мама была права, тебе обязательно нужно было выспаться. Да, это мне действительно было нужно. Я снова прислонилась спиной к стене и широко улыбнулась ему. Я слышала, что сегодня вечером мы все вместе идём на вечеринку? Гидеон рассмеялся. Да. Свидание в четверг вместе с моим маленьким братом. Рафаэль был просто в восторге, особенно когда узнал, что это была идея Лесли. Кончиками пальцев он погладил меня по щеке. Наше первое свидание, я вообще-то предполагал себе как-то по-другому. Ну, двояя подруга может быть очень убедительной. А она ещё сказала тебе, что это костюмированная вечеринка. Гидон пожал плечами. Меня сейчас ни что не шокирует. Кончики его пальцев потишествовали по моей щеке вниз к шее. Вчера вечером нам нужно было ещё так многое обговорить, он откашлялся. И мне бы хотелось узнать всё о твоём дедушке, и как ты, чёрт побери, сумела встретиться с ним, или ещё больше когда, и что там с этой книгой, что ли, если всё время поднимала вверх как святой грааль. О, Она Каренина. Я принесла её для тебя, хотя Leslie считает, что мы должны ещё немножко подождать, чтобы действительно убедиться, что ты на нашей стороне. Я хотела залезть в сумку, но её со мной не было. Я сердито щелкнула языком. Блин, мама взяла её с собой, когда мы вышли из машины. Откуда-то прозвучала мелодия из Хорошие парни остаются последними, и я рассмеялась. Неужели это? Э, да. не подходит, где он выудил свой телефон из карман джинсов. Ну, если это Марлей, то я ему. Ово. Моя мама, он вздохнул. Она нашла для Рафаэля интернат и хочет, чтобы я уговорил его пойти туда. Я позвоню ей потом. Но телефон продолжал звенеть. Да поговори спокойно, сказала я. А я пока быстренько сбегаю и принесу книгу. Я помчалась, не ожидая его ответа. Вероятнее всего, мистер Марлей там внизу в подвале выходит из себя. Ну мне сейчас было всё равно.